Глава тридцать третья. Перед грозой Посмотреть, как приезжий лорд-некромант будет чинить колодец, высыпал весь гарнизон. И Эйнер вспомнил ехидную шуточку Тиба, сравнившего бастилье с бродячим цирком. Верный помощник и друг, конечно, тоже был здесь, как и Малкольм. И Лестер, которому уступили место в первых рядах, и женщины. Гость всеобщим вниманием не смущался, он и леди негромко обсуждали что-то над самой откинутой крышкой колодца. Магичка держала лист бумаги и что-то втолковывала некроманту, а тот слушал, иногда переспрашивая. Инру рядом с ними делать было нечего, так что он встал у крыльца, время от времени оглядывая двор, а рядом пристроилась Тильда, только по приказу, накинувшая теплый плащ а то ведь так и собиралась бегать везде в летнем шелковом платье. На бастельера она смотрела, как несколькими годами раньше, на коробки с ярмарочными гостинцами, с восторгом и чуть ли не облизываясь. — Эйнер, а ты уверен, что хуже не будет? — жизнерадостно спросил, подойдя Тиба. — Может, конечно, его светлость колодец и починит? А вот что потом оттуда полезет? — Хотя... Вот завалит нас снегом по самую крышу, как в прошлом году. Будем даже у мертвю рады, если оно станет воду носить. Прикуси язык, — посоветовал Эйнер, не сводя глаз с леди, сегодня снова раскрасневшийся и очень довольный. Возиться с волшебством, пусть и через кого-то шло и на пользу. Разберутся как-нибудь, на то и маги. А если что-нибудь полезет, само виновато. «Что? Кулаки чешутся?» — проницательно хмыкнул Тиба, как всегда угадав его настроение. «О, началось!» Магичка отступила на несколько шагов, отойдя под галерею. А гость принялся стягивать роскошный камзол, не вчерашний, а новый, такого же темного цвета, но с вишневым отливом и широким золотым шитьем по обшлагам, воротнику и отворотам. Камзол, подбежав, принял расторопный Винсент и умчался к товарищам, страшно гордый такой честью. Эйнер про себя усмехнулся. Будет потом вечерами рассказов, пока и вправду не договорятся, что из колодца лезли у мертвия. А Бастельера тем временем остался на пронизывающем зимнем ветру в одной шелковой рубашке и замшевых штанах, заправленных в высокие сапоги. Эйнер мог только держать лицо каменным, Когда гарнизон разглядывал клятую рубаху, белоснежную, с накрахмаленными кружевными манжетами и воротником, знакомую всем до последнего стежка. Только не к Романту, в отличие от леди, она была точнехонька в пору. Красавчик! беспощадно ухмыльнулся Тиба. Девочки утром чуть не передрались, кто его светлости воду для умывания понесет. Но камзол зря снял еще продует. Ветра у нас злые, дураков любят. Некромант, словно расслышав его шепот, оглянулся, сверкнув глазами, но тут же снова повернулся к колодцу. Эйнер вспомнил объяснение леди про плиту, перекрывшую доступ к воде. Насколько он понял, магичка упросила гостя просто двинуть по плите магической силой, вроде как пнуть ее в нужную сторону этого должно было хватить, как она уверяла. Бастельера встряхнул длинными холеными кистями рук, и гарнизон затаил дыхание. Даже Тиба притих, а у Эйнера холодок пробежал по спине. Видит ли Морок, что происходит? Не зря он предупреждал, чтобы Эйнер не вздумал предупредить гостя. Значит, опасается некроманта? а тут плавно поднял вытянутые руки перед собой ладонями вниз. Замер, словно изваяние. А потом резко опустил их, будто толкнул. В мгновение ничего не происходило. Потом земля дрогнула, истошно заржали лошади в конюшне, а в вольере босовито залаяли волкодавы. Тиба, восхищенно и очень заковыристо, помянул Барготову мать. «Есть!» Звонко и радостно воскликнула леди, просветлев лицом, а ведь до этого была напряженная, будто натянутая тетива. «Маркус, отходи!» Некромант, словно не расслышав, шагнул к колодцу, с любопытством глянул в него и тут же отшатнулся. Из круглого каменного зева послышалось тяжелое урчание. «Отходи!» — снова крикнула леди с беспокойством в голосе. И тут уже Бастельера послушался. Он опоздал на несколько мгновений, не больше. Уже сделал шаг, по-прежнему с жадным любопытством глядя на колодец. Потом второй. Урчание стало громче. Послышался хлопок, будто выбило огромную пробку из бочки с брагой. Что-то черное взметнулось над колодцем. Гарнизон разом ахнул. Заголосила Молли. Кто-то ругнулся а черное поднялось, расправило крылья и обернулось фонтаном черной жидкой грязи, обрушившейся на колодец и не успевшего далеко отойти некроманта. — Маркус! — простонала леди. «Балбес — Балбес! Грязь хлистала вверх потоком. В ней попадались мелкие камешки, градом посыпавшиеся на двор, и некромант отпрыгнул, а потом и вовсе отбежал но поздно. Черная жижа залила его с ног до головы, стекая по щегольским кудрям, превратила белую рубашку в тряпку, пропитанную грязью, мгновенно обволокла и штаны, и сапоги. Лицо Бастельера кое-как успел прикрыть руками, но когда убрал их, оказалось, что и туда добралась щедрая грязевая плеуха, так что перемазанный ею некромант спас разве что глаза». «Мать Барготова через тридцать трепня с колдобинами бедопушечным шомполом!» — ругался он, пытаясь стереть грязь с лица, но только сильнее размазывая ее. Из самого Баргота всеми его приспешниками по тринадцать раз. «Ло, какого демона!» «Я же говорила тебе отойти!» — крикнула леди, давясь смехом. «Маркус, прости! Ну что же ты...» Не выдержав, она расхохоталась. У стены, где стояли солдаты, послышались осторожные смешки. Хихикнула какая-то девица. Прыснула стоящая рядом Тильда. Некромант огляделся по сторонам, и даже сквозь слой грязи было видно, что физиономия у него гордо обиженная, как у взятого за шкирку Мяуса. А потом махнул рукой и сам заржал, как жеребец, под нарастающий хохот гарнизона. Грязевой фонтан все выше бил в небо, Стремительно светлее, и превращаясь сначала в темно-серую, а потом просто в серую струю воды пополам с землей. Уже весь двор был в потеках грязи, но солдаты счастливо орали, понимая, что этой зимой им не придется таскать воду из-под самого склона, да и вообще не придется больше. Визжали девицы, на которых летели брызги, а бастельера снова шагнул под самую струю, падающую уже прозрачным водяным облаком и, ловя воду ладонями, щедро плескал ее в лицо и на голову. — Веселый парень, — не без уважения сказал Тиба. — Прямо жалко бить, если что вдруг. — Да вроде и не надо, — буркнул Эйнер. Мы поговорили. — Ну, если поговорили, тогда, конечно, — протянул сержант. — А это еще что? Чистая толстая струя, постепенно опадающая обратно в колодец, вдруг замутилась, плюнула снова темным, грязная вода окатила снова ругнувшегося в барготову матник романта, словно его можно было испачкать сильнее, и выбросила на двор что-то непонятное, круглое. Бастельера, увернувшийся от очередного плевка колодца, поднял эту штуку, покрутил в руках и длинно присвистнул, а потом, уже не обращая внимания, что при каждом шаге с него течет вода, подошел к леди. Эйнер, чуя неладное, поспешил туда. Магичка, взяв находку, тоже повертела ее в руках, а потом язвительно сообщила. «Действительно» и на что я рассчитывала, когда просила помочь некроманта. «Маркус, ты можешь хоть когда-нибудь обойтись без покойников». «Я понимаю, любишь ты свою работу, но надо же меру знать». «Я-то причем подснежничек?» — обиженно изумился некромант, выжимая из длинных волос воду пополам с грязью. Текло с него так, что на взгляд Эйнера выжимать следовало всего некроманта. А ведь и правда, не простудился бы облиться родниковой водичкой на таком холоде и не продрогнуть. Это надо быть северянином. А дарвинанцы и летом мерзнут, как известно. «Еще скажи, что он сам тебя нашел», — фыркнула леди и повернулась к Эйнеру. «Капитан, что у вас тут за трупы в колодце? Один так уж точно». Эйнер забрал у нее человеческий череп, вычищенный водой до бела. Как видно было теперь — когда с него смылась грязь, присмотрелся. Крепкий еще, в руках не разваливается. «Дайте!» — Без бесцеремонно забрал у него находку некромант. Держа череп в одной руке, он провел второй ладонью над его лбом. Парой легких быстрых движений коснулся висков черепа, потом еще раз его лба и затылка. Прикрыл глаза и через несколько вдохов снова открыл их, сообщив. «Мужчина, немного старше двадцати лет. Убит примерно пару лет назад. То ли нож, то ли стрела. Что-то острое, в общем. И не похоронен, как должно, разумеется. Так что в твоих словах, что он сам меня нашел, не так уж много шутки драгоценное. Мог и найти. «Капитан, у вас призраки здесь не шалят?» «Шалят!» — выкрикнул кто-то из солдат. Некроманта, затаив дыхание, слушали все, постепенно подбираясь ближе. «Меньше спать надо на карауле», — бросил в ту сторону Эйнер. «Тогда и призраков не увидите». «Милорд, вы это все по одному черепу поняли?» «А кто он такой? Узнать сможете?» «Теоретически могу», — протянул Бастельера, — продолжая вглядываться в череп. «Там вроде и другие кости выкинула. Велите их собрать. Потом беднягу в любом случае придется похоронить. А не кажется ли тебе, драгоценное, что это наш с тобой старый приятель Артур? С чего бы еще он пропал? А так все сходится. И по времени, и по возрасту». «Ты сможешь, Маркус?» с надеждой спросила леди, вглядываясь в череп с такой радостью, словно ей принесли в подарок невесть какую ценность. «Я?» — поразился некромант. «Вызвать неупокойный дух, которому всего-то пара лет имеет целый череп? Драгоценное! За что ты меня так оскорбляешь?» «Разумеется, могу. Да я бы и без черепа мог, между прочим, как и собирался. Капитан, вы позволите провести ритуал?» и снова по спине Эйнера просыпалось ледяное крошево предчувствия. Очень уж все гладко складывается, словно кто-то ведет их всех по заранее выверенной дороге, от метки к метке. Ему даже понятно, кто. — А что вам нужно? — спросил он, невольно оглядывая двор. — Не мелькнет ли где-нибудь темная тень? — Жертва? — Непременно. — Возьму в жертву пару ведер теплой воды, стакан горячего вина и какой-нибудь пирожок, — весело сообщил Бастельера. — Капитан, вы наслушали сказок о темных мастерах, приносящих в жертву девственниц и младенцев? — Поверьте, в нашей работе хорошая кухарка гораздо полезнее девственницы. Нужно просторное безлюдное место и ваше разрешение. Больше ничего но сначала мне надо переодеться. Дует у вас в горах, как у Баргота в глотке». Покосился он на с восторгом внимающую тильду и проглотил явно другое словечко. «Хочешь, я тебе рубашку верну? И даже штаны отложить могу?» Леди совсем по девчоночи хихикнула, а Эйнер окончательно успокоился насчет этих двоих. «Ну правда ведь? Шуточки у них, точно как у брата и сестры». — Благодарю, обойдусь, — также ехидно отозвался Бастельера. — Рубашек у меня на смену еще дюжина, и штаны найдутся. Вот камзол было бы жаль. — А где здесь можно помыться? Хорошо бы чем-нибудь теплым. Он так страдальчески покосился на бьющую вверх и тут же опадающую в колодец воду, что даже у Тиба не хватило и ехидства пошутить насчет мытья в ней. — Ой, ваша светлость! — Позвольте, я вам помогу, — подскочила Нэнси, затороторив. — Идемте. Здесь купальня рядом, а я вам водички горячие принесу и одежду чистую. — Уж мы вам все так благодарны, так благодарны. Это ж какое счастье теперь с купальней будет. — Катиша, что стоишь? Беги, ставь воду на плиту, а то одного котла не хватит. — Идемте, милорд. Победно поглядывая на остальных девиц, она увела некроманта, так и ушедшего вместе с черепом. А леди подошла к Эйнеру, счастливо улыбаясь. — Ну вот, — сказала она с торжеством, — теперь солдатам не придется носить воду. Жаль, здесь нет бездаря Костельмара. Но я попрошу Маркуса навестить его и ткнуть носом в мои расчеты, как щенка в сделанную лужу. — Благодарю, миледи, — сказал Эйнер, — Любуюсь ее преобразившимся счастливым лицом. Это и вправду важно для крепости. Вы отличный маг. Нет, маг это Маркус, покачала она головой. Или Лестер. А я вроде прицела у арбалета. Не болт, не пружина. Но тоже полезная деталь, надеюсь. Кстати, вы собираетесь забирать свои пистолеты? Я бы хоть посмотрела их в пристрелке. Непременно, пообещал Эйнер. Можем испробовать вместе. Простите, я отойду ненадолго. Его будто потянуло неприятное давящее чувство в пальце. Морок дернул за поводок. Эйнер едва удержался, чтобы не выругаться, и ни лицом, ни взглядом не выдать ничего. Да что ему нужно, тварь проклятой? Люди кругом. Не появится же он посреди двора. «Может, и хочет именно этого, чтобы Эйнер ушел куда подальше?» Он угадал. Стоило свернуть в проход к конюшням, подальше от разгоряченных представлениям зрителей, Женя в пальце ослабло. А ведь раньше этого не было. То ли связь становится сильнее со временем, то ли маг близко. За спиной что-то шевельнулось. Эйнер рывком обернулся, и с бессильной злостью увидел пустые глаза, подходящие к нему тильды. «Ну вот, капитан», — сообщил маг, завладевший ее сознанием, — «все идет прекрасно. Боги посылают попутный ветер только в поднятый парус, как говорят этлийцы. А у северян есть похожая поговорка?» «Есть», — мрачно сказал Эйнор. — «нет ветра, садись на весло. Что вам теперь нужно? Могли бы не трогать Тильду». «Не мог бы», — отозвался Морок и соизволил объяснить. «Слишком хорошее чутье здесь у некоторых. А в чужом теле меня гораздо труднее различить. Наша маленькая пьеса близится к концу, капитан. Сегодня ночью мы сыграем последний акт. Вы даже не представляете, какому великому делу призваны послужить». Эйнер и вправду этого не представлял, но хорошо помнил, что говорил ему еще Рольф, рассказывая о деяниях ярлов и королей древности. Большие дела стоят большой крови. — Что вам нужно? — устало повторил он. — Говорите и убирайтесь из разума моей дочери. — Разрешите Бастельера провести ритуал в Восточной башне, — велел Морок и Стильды. Это очень удачно, что он нашел череп. Я на такое даже не рассчитывал. Еще одно подтверждение, что удача любит не смелых, а умных. Пусть готовит ритуал, но скажите, чтобы проводил его ночью. Меньше будет любопытных. Вряд ли он воспротивится. Полночь — самое время для такого. А сами... Морок говорил, давая четкие, продуманные приказы, и Эйнер с бессилием попавшего в капкан зверя понимал, что клятый маг предусмотрел действительно все. И даже отгрызть лапу и уйти не выйдет. Его держит не собственная боль и кровь, а накрепко привязанная к поганому блюдку Тильда. Но и сделать то, что от него требует, невозможно. Эйнер мог бы сам шагнуть под нож, Зная, что точно умрет, но отдать этому бездушному утбурду леди, его лавинью. А некромант, угрюмо спросил он. Что с ним? Не ваша забота, капитан, он вам не помешает. Мурок усмехнулся гаденькой ухмылкой. Зеленые глаза тельды блеснули вдруг красными огоньками в зрачках, как у зверя, а Эйнер напрягся. «Не помешает? Не сможет. Или не помешает, потому что все-таки с тварью заодно?» Верить в это не хотелось до отвращения. Маркус Бастельера Эйнуру приглянулся. Невысокомерный, как другая знать, способный посмеяться над собой и знающий, когда следует наступить на свою гордость ради чужой. Некромант вполне мог бы стать ему, если не другом, хотя бы хорошим гостем. И он был дорог леди. Неужели она не видела в Маркусе скрытой гнили? — Вы слишком много думаете, капитан, — с отчетливой угрозой прозвучал голосок его дочери. — Ваше дело — выполнять приказы. Помните, еще немного — все кончится, и вы от меня освободитесь. Эйнер вспомнил старую сказку — что рассказывал Рольф, объясняя, как важно правильно выбирать слова. Поймал как-то Йотун путника, схватил за ногу и держит над пропастью. «Отпусти меня», — попросил путник. «Меня дома ждут жена и дети. А я тебе отдам все, что имею. Прошу, отпусти». Подумал Йотун и отпустил. Да только путник, летя к дну пропасти, Этому не обрадовался. «Точно освобожусь», — переспросил он, держа маску тупого служаки и холодно ненавидя тварь в облике своей дочери. «Обещаю», — кивнула морок Тильда. «Идите и делайте, что сказано». Пройдя мимо дочери, Эйнер вышел во двор крепости. Вода в колодце уже успокоилась, над краем больше не поднимались брызги. Вот и хорошо, вымыло все гниль. Двое солдат под присмотром Тиба собрали кости, выброшенные струей, и сложили их на кусок полотна. Правда, что ли, Артур? Жаль мальчишку, если так. Тихий был, спокойный, какой-то вечно боязливый, совсем не похожий на боевого мага. Эйнер прошел в крепость, поднялся на второй этаж и постучал в комнату гостя. — Прошу, — откликнулся некромант. Он как раз переодевался после купания. Мокрые волосы блестели в свете зажженных к вечеру свечей, растрепавшись тонкими черными змейками. Белый шелк очередной рубашки слегка мерцал. Бастельера застегнул манжету, повернулся к очагу боком. Полена сыпанула искрами, в комнате на миг стало светлее, и Эйнер явственно разглядел над предплечьем некроманта под белым тонким и слегка влажным шелком, липнущим к коже, широкую темную полосу. Поймав его взгляд, Бастельера вздрогнул и немного развернулся, спрятав руку. Накинул камзол, весело рассказывая, что здесь, оказывается, неплохая купальня. Он и не ожидал. Эйнер сделал вид, что ничего не заметил. Так вы разрешаете провести ритуал, также весело уточнил некромант. Ло очень хочет узнать, что случилось с ее товарищем по факультету, да и мне любопытно. Мне тоже, сказал Эйнер, не скрывая досаду. Он служил со мной, если его убили, и убийца избежал наказания, я хочу об этом знать. «Вам подойдет восточная башня, милорд?» «Она пустует уже два года, как раз с осады. Правда, там работали темные мастера и велели без нужды не лезть». «Отлично подойдет», — искренне обрадовался некромант, застегивая камзол. «Если там зачищали, это даже к лучшему. Можно не бояться случайного прорыва». «Сегодня вечером после ужина и начну». «Хорошо», — кивнул Эйнер. Только сам ритуал назначьте на время попозже. Иначе запрещай, не запрещай, весь гарнизон будет под окнами. И потом болтовни не оберешься. А так я велю загнать всех казармы на ночь. Это было легче, чем он думал. Врать со спокойным лицом, изнывая от стыда и страха. А если не выйдет? И что, если он все-таки ошибается, и Маркус Бастельера может помочь? но осколок некроманского кинжала под сердцем леди. И странное появление некроманта именно сейчас. И что там у него под рубашкой, подозрительно похожее на какой-то обруч? Уж не окольцован ли молодой некромант, как сам Эйнер, перстнем? И пусть он ведет свою игру, но точно ли эта игра в пользу леди? На словах он ей предан, как брат но мало ли на что может пойти маг, чтобы спасти собственную шкуру. Братья тоже бывают разные. Эйнер не верил магам, и уж тем более он не собирался кому-то доверять жизнь Тильды, беречь которую у Бастерьера не было причин. Нет, это бой самого Эйнера. Полагаться можно только на себя. Ну или на тех, кому действительно веришь. С кем ходил в драку, прикрывая друг другу спину, кого проверял долгими годами рядом, притираясь, как хороший сапог к ноге, с кем говорил зимними вечерами, покапливая, цеживая собственную жизнь и слушая о чужой, заполняя несказанное чутьем и долгими раздумьями. Эйнер не верил магам, но были в крепости люди, которым он верил он получил заверение бастильера, что полночь — отличное время для ритуала. И вышел. Смертельно хотелось зайти в комнату леди. Сказать хоть что-то, предупредить, чтобы в самый паршивый момент она не испугалась, чтобы не стронулся снова клятый осколок в ее груди. Он мог бы устроить так, чтобы ей передали, потому что уже знал, как выиграть нужное время. Но Эйнер помнил, Что она сказала про парные перстни, оставшиеся в ее роду и надетые на нее и Эйнера сухопарым и чернявым стряпчем, похожим на аиста. Если его перстень спорчий, то почему бы Морку не наложить чары и на перстень леди? Он ведь точно знал, что она жива, когда Лестер колдовал над потерявшей сознание магичкой. Так и сказал об этом. Даже если Морок не видит и не слышит через ее перстень, рисковать нельзя. Во дворе уже смеркалось. Ветер стих. И на крепость опустилась странное безмолвие, недушное, как летом, но давящее, будто надвигалась гроза. Здесь, в горах, они случались и зимой, правда редко. Инер чувствовал волны дрожи, пробегающей по телу, и уже не знал, то ли это колдовство морока, то ли собственное чутье, воющее о надвигающейся беде. Да какая разница! На драконий зуб шла гроза, не настоящая, но еще более страшная, безысходная. Двое солдат прошли, отдав честь. Эйнер вспомнил, что еще нужно сменить караулы, как всегда на закате, и сделать приказанное мороком. И двор был почти пуст, темный, накрытый, как одеялом, вечерним небом, которые врезались в башни драконьего зуба, блестя огоньками. Северная и западная — жилые. Там наверху стояли ночные посты. Восточная — мертвая, глухо-темная. А с юга башни не было. Там над драконьим зубом нависала скала. К вечеру, как и положено, ударил морозец, и воздух был прозрачно чист. А мокрый двор, щедро политый, вернувшийся водой, схватился на ледью. «Надо бы велеть песком посыпать», заметил Тиба, проходя мимо и едва не поскользнувшись, но удержавшись на ногах. «Надо», согласился Эйнер. «Вот завтра же с утра, а то и прямо сегодня, после ужина». «Слушай, Лестер просил зайти». не дери!» Поскользнувшись на обледеневшем камне, Он неловко качнулся, потерял равновесие и позорно шлепнулся на бок, прямо на руку с растопыренными в попытке удержаться за воздух пальцами. Зашипел от боли, ругнулся еще раз. Эйнер, ты как? Обеспокоенно подскочил Тиба. Ох ты ж, Барготова, мать! Кажись, палец сломал. Да не дергайся ты! Не снимай! возмутился Эйнор. Это же обручальный! Да не сломал я ничего. — Ты болван? — поразился Тиба, осторожно стягивая перстень с его пальца. — Палец сейчас распухнет. Вон уже начал. Эйнер перехватил его руку с перстнем и, сжав, заставил уронить, для верности подев носком сапога. Жалобно звякнув, золотой кругляшок с рубином улетел по обледеневшим камням на несколько шагов. — Тиба! — громко возмутился Эйнер. Подними сейчас же. И, не давая ошалевшему от удивления другу дернуться, торопливо зашептал ему на ухо, зная, что счет идет на удары сердца. Сердце стукнуло раз двадцать, прежде чем Тиба, кивнув, кинулся за кольцом с прытью, который мало кто посторонний мог ожидать в его плотном круглом теле. Поднял, бегом вернулся и сказал обиженно. — Да вот оно, колечко твое. Ты смотри, какой примерный семьянин стал. Ну, если боишься, что леди обидится, так на другой палец надень. Не зверь же она, поймет. Вон, безымянный распух как. — Пойдем-ка к Лестеру зайдем, а? — Пойдем, — согласился Эйнер, морщась и торопливо натягивая кольцо на другой палец. — Папа, ты ушибся? Тильда подскочила, — заглядывая в глаза с неподдельной тревогой. — Ничего, Тиль, — улыбнулся Эйнер. Пустяки. — Осторожнее, не бегай, а то тоже упадешь. Она внимательно посмотрела на его руку с опухшим пальцем, ойкнула, подняла голову, и Эйнер поймал взгляд дочери. В глубине глаз Тильды тлели красные огоньки. Весь день Лони покидала странное и неприятное ощущение, что кто-то смотрит ей в спину. Это было необычное магическое чутье, когда просто знаешь, что рядом другой человек, а что-то новое. Какое-то дикое, настороженное, звериное нашла на нужное слово. И не без досады подумала, что волчица прислала очередную весточку, да только непонятно, что с ней делать. Мысли возвращались к Вольварду, но лишь потому, что Ло отчаянно пыталась связать все в один узел — убитого или умершего в вольварском плену юношу, то ли Саймона Саттерклифа, то ли кого-то другого, убитого в драконьем зубе лже Артура Бейлоса, страшное подозрение в адрес магистра Антуана, который лично ее, конечно, обидел, но все равно оставался главой ордена и человеком вне подозрений. А еще найденный сегодня череп, рассказ Ярла и непонятную странность в поведении Маркуса, который явно что-то скрывал. Слишком осторожные задумчивые взгляды, слишком сдержанные манеры, даже наедине, слишком явно скользящая иногда в интонациях Бастельера то ли вина, то ли сожаление о чем-то. С Маркусом явно что-то происходило, Ло чувствовала в нем напряжение и фальш, как музыкант в знакомом до последней щербинки но расстроенном инструменте. Если бы она не знала его столько лет, то могла бы усомниться, но они с Маркусом всегда читали друг друга, словно открытую книгу. — Ему не нравится Рольфсон? — Нет. С капитаном Маркус держался сдержанно, но приветливо. — В столице что-то происходит с Милиссой. Он не стал бы скрывать это от Ло. Недавняя поездка к Ги обернулась чем-то нехорошим. Этим он тем более поделился бы, зная, что ей тоже дорог славный фраганский принц Бастарт. И в чем спрашивается дело? С такими мрачными мыслями, после ужина, Ло сходила вместе с Маркусом в Восточную башню. Примерское место, как оказалось. Не, кстати, обострившимся чутьем, Она ощущала там неестественный холод, пробирающий не просто до костей, а до глубин души. Упрямо отказалась от совета Маркуса уйти в тепло и раздраженно наблюдала, как некромант вычерчивает мелом красивую, даже щегольскую, под стать себе восьмилучевую звезду. Как выписывает в ней и вокруг символы, соединяя их в сложную вязь. Как устанавливает свечи, которые осталось только зажечь. Если бы спросили Ло, она предложила бы провести ритуал сразу, но Маркус почему-то оставил его на ночь. Хорошо, ему виднее. А драгоценный супруг умудрился то ли сломать, то ли вывихнуть палец, упав во дворе, и теперь несколько солдат носились там с ведрами песка, потому что капитан вбил себе в голову, что Ло тоже непременно упадет. «И вообще...» Ей словно демоны в уши шептали, веля злиться на всякие пустяки. Накатывала то беспричинная ярость, то такая же беспричинная тоска. Ужин показался безвкусным, шутки Тиба раздражающими, а нить размышлений то и дело ускользала. Так что пару часов до ритуала Лот просилась побыть одна, злясь сама на себя, что в кои-то веки приехал лучший друг — а она, мерзавка такая, даже не может побыть с ним. И что вообще происходит с ее нервами? Непонятно. До полуночи оставался примерно час. Гарнизон улегся спать. В окне мирно тлели привычные огоньки караульных ламп. Лу оделась в штаны и камзол, чтобы не пачкать платье в пыльной башне. Отпустила Нэнси. Та отпросилась к Селине поболтать о девичьем, И шить что-то. Время тянулось бесконечно, и тут в дверь постучали. Как-то незнакомо. — Да, — окликнулось Ло, мгновенно насторожившись. Да что там, она вскинулась, как кошка, которой наступили на хвост. — Миледи! — распахнув дверь, на пороге мялся огромный сержант Малкольм, которого Ло привыкла считать почти безмолвным. «Извольте глянуть», — прогудил он, глядя куда-то в стену за спиной Ло. «Там капитан и ваш гость в восточную башню пошли». И добавил, «С мечами». Сначала Ло не поняла, даже возмутилась. «Пошли без нее? Обещали ведь зайти» а потом внутри нее взвыла та самая горная кошка, вздобившая шерсть в ужасе. С мечами, ночью, вдвоем, в заброшенную башню. Она убьет их. Просто убьет сама, не дожидаясь, пока эти два идиота прирежут друг друга из-за насквозь глупой выдуманной причины. Жеребцы безмозглые. Из крепости она вылетела без плаща и даже без лампы. Едва не поскользнулась, но обледеневший двор все-таки успели присыпать песком, так что до башни с гостеприимно приоткрытой дверью Ло долетела, как на крыльях. Вломилась в нее, собирая в уме ругательства, чтобы сходу обложить придурков, и замерла. За спиной щелкнула дверь, и Ло как-то сразу поняла. Замкнулась. «Ну вот». «Все в сборе!» — улыбнулся слегка колышущийся и полупрозрачный, но вполне узнаваемый фантом с лицом магистра Антуана Саттерклифа. Фантом плавал над ритуальной звездой, в двух ее противоположных лучах стояли Эйнер Рольфсон и Тильда. А неподалеку от звезды, привалившись к каким-то обломкам досок, лежал бледный Маркус Бастельера — с закрытыми глазами.